Глава двадцать Тави остановился около особняка Лорда Калара и Хмрис довольно долго его разглядывал. Если бы он не провёл так много времени во Дворце Первого Лорда в Цитадели, особняк Калара произвёл бы на него огромное впечатление. Тави подумал, что он слишком большой. Весь Бернард Гольд, теперь и Гольд напомнил он себе, мог бы поместиться внутри него, и ещё осталось бы место для пастбищ для овец. Особняк был роскошно отделан, освещен и украшен, с великолепным садом и прочими прелестями. И Тави невольно вспомнил шлюх с ярко накрашенными лицами в безвкусной одежде, с фальшивыми улыбками и холодными глазами, которых он видел у реки. Он глубоко вздохнул и направился к дому по дорожке, украшенной двойным рядом статуй. Четыре человека в простой одежде прошли мимо него. У них были жёсткие лица, настороженные глаза, и Тави заметил рукоять меча под плащом третьего мужчины – Он поглядывал на них по дороге к особняку и увидел, как к ним навстречу выбежал испуганный слуга, который подвёл четырёх оседланных лошадей. «Видел?» – прошептал Макс. Тави кивнул. «Не очень они похожи на гостей аристократов, верно?» «Они похожи на наёмных убийц», – сказал Макс. «Но лакей привёл им лошадей», – прошептал Тави. «Думаешь, убийцы?» «Возможно». Четверо мужчин вскочили в сёдла, один из них что-то тихо сказал... И они тут же пришпорили своих коней. «Спешат», — заметил Макс. «Наверное, спешат пожелать кому-то веселого зимнего фестиваля», — сказал Тави. Макс только фыркнул в ответ. Швейцар, высоко подняв голову, вышел вперёд, чтобы их встретить. «Прошу меня простить, юные господа. Это частный приём». Тави кивнул и сказал. «Разумеется, сэр». Он показал на почтовую сумку с тонкой голубой салой отделкой кожи с золотым изображением королевского Орла — в которой обычно носил документы. «Я доставляю сообщение от Его Величества». У швейцера немножко поубавилась с песи, и он сказал. «Конечно, сэр, я с удовольствием передам письмо вместо вас». Тави улыбнулся ему и пожал плечами. «Мне очень жаль», — сказал он. «Но мне приказано передать их в руки получателя». Он махнул рукой, показывая на Макса. «Тут, наверное, что-то очень важное, ибо капитан Майлз даже представил ко мне стражника». Швейцар нахмурился, глядя то на одного, то на другого, а затем сказал «Хорошо, юный сэр, прошу вас следуйте за мной, я провожу вас в сад, а ваш спутник подождёт здесь. Я пойду с ним, приказ!» – заявил Макс ровным уверенным голосом. Швейцар облизнул губы и кивнул «А да, сюда, пожалуйста, господа». Он провёл их по таким же роскошным, как и вход в дом коридором в сад, Тави шагал за ним, напустив на себя скучающий вид». Сапоги Макса стучали по полу, выбивая равномерный уверенный ритм марширующего легионера. Швейцар, или точнее мажордом, решил Тави, остановился у входа и повернулся к Тави. У него за спиной мерцали разноцветные огни, постоянно менявшие свои оттенки. В саду слышались разговоры, звучала музыка. Запахи еды, вина и духов долетали даже сюда, ко входу в сад». «Если вы назовете имя того, кому адресовано письмо, я попрошу у нашего гостя подойти сюда и получить его». «Разумеется», — ответил Тави. «Я был бы вам чрезвычайно признателен, если бы вы пригласили Стэдгольдера и Сану». Мажордом поколебался немного, и Тави заметил неуверенность в его глазах. «Стэдгольдера здесь нет, юный господин», — сказал он. «Она уехала четверть час назад». Тави нахмурился и приглянулся с Максом. «Правда? По какой причине?» «Я не знаю, юный господин», — ответил мажордом. Макс едва заметно кивнул Тави и заявил. «Второе послание адресовано Верховной Леди Плациде. Приведите её сюда». Мажордом окинул Макса подозрительным взглядом и посмотрел на Тави. «Прошу вас, пригласите её, пожалуйста, сэр». Тот задумчиво поджал губы и кивнул. «Как пожелаете, юный господин, минуту. И исчез в саду». «Леди плацида прошептал Тави Максу. «Я её знаю» ответил Макс. «Я наверняка известно, что происходит. Нам нужно поговорить с ней наедине», сказал Тави. Макс кивнул, сосредоточился и едва заметно махнул рукой. Тави почувствовал неожиданно возникшее давление на уши, сначала сильное и неприятное, но постепенно оно отступило. «Готово», доложил Макс. «Спасибо», сказал Тави, а через секунду появилась высокая женщина с суровым холодным лицом, В простых, но изящных украшениях и роскошном платье густого, приятного зелёного цвета. Рядом с ней вышагивал мажордом. Она остановилась, изучая их, и Теви почувствовала её взгляд точно прикосновение руки. Она нахмурилась, потом ещё сильнее, когда увидела Макса. Леди Плацеда что-то сказала мажордому и едва заметно пошевелила рукой, отпуская его, а затем подошла к ним. Она ступила в круг, защищённый Максом от подслушивания с помощью фурии ветра и удивлённо подняла брови а затем с шаг вперёд остановилась перед Тави и сказала. «Никакого послания от первого лорда нет, не так ли?» Тави открыл свою сумку и протянул ей сложный листок бумаги. На нём ничего не было написано, но Тави не хотел вызывать подозрения у тех, кто за ними наблюдал. «Нет, ваша светлость, боюсь, что нет». Она взяла листок бумаги, развернула его и посмотрела, сделав вид, будто читает. «О, как я люблю зимний фестиваль в столице. Добрый вечер, Максимус». «Добрый вечер, миледи! У вас очень красивое платье!» Уголок и рта дрогнул в мимолетные улыбки. «Я рада, что ты воспользовался моим советом и научился делать дамам комплименты!» «Я понял, это самая эффективная тактика, миледи!» Ответил Макс. Леди Плацеда изогнула бровь и сказала. «Я собственными руками создала чудовище!» «Дамы иногда кричат!» «Важно!» — сказала Макс. «Но если не считать этого, я не готов признать себя чудовищем!» В глазах Леди Плациды появилось жёсткое выражение. «Что само по себе чудо. Я знаю, твой отец на стене, но я рассчитывала увидеть здесь твою мачеху». «Ей запретили», — ответил Макс. Точнее, мне так одна птичка нашептала. они не пишут», — сказала Леди Плациды. Впрочем, думаю, от них нечего этого ждать. Она сложила письмо и улыбнулась Максу. «Я рада тебя видеть, Максимус, но не мог бы ты мне объяснить, что заставила тебя публично объявить?» что я связана с первым лордом, да ещё в присутствии половины лордов Совета и членов Сената. «Ваша Светлость», — вмешался Тави. «Я пришёл сюда, чтобы поговорить со своей тетей Исаной. Мне кажется, у неё серьёзные проблемы, и я хочу ей помочь». «Так это ты», — пробормотала леди Палациды и задумчиво прищурилась. «Тави из Кальдеронской долины, ваша Светлость», — представил Тави Макс. «Прошу вас, миледи», — сказал Тави. «Не могли бы вы нам рассказать, что вам о ней известно?» «Вы окажете мне услугу, леди!» — сказал Макс и положил руку на плечо Тави. Брови леди Плацеды удивлённо загнулись, когда она увидела этот жест. Затем она внимательно взглянула на Тави. «Она была здесь вместе с куртизанкой из Амаранта. Сарай. Они разговаривали с несколькими людьми». «С кем?» — спросил Тави. «Со мной, с леди Эквитейн, с некоторыми аристократами и влиятельными людьми и с лордом Каларом». «С Каларом?» — спросил Тави и нахмурился. В саду раздался резкий мужской голос, за которым последовали вежливые поздравления и аплодисменты. «Ну, похоже, Брэнсис выиграл дуэль на право называться гражданином», — сказала леди плацида. «Какая неожиданность!» «Брэнсис не в состоянии даже стадо овец победить на дуэли», — фыркнул Макс. «Терпеть не могу показные дуэли. Миледи, прошу вас», — взмолил Сатави. «Вы знаете, почему они так рано ушли с приёма?» Леди плацида покачала головой. «Точно не знаю, но перед самым уходом у них состоялся весьма неприятный разговор с лордом Каларом». Тави повернул голову и посмотрел в боковой коридор, словно почувствовал, что привлёк чьё-то внимание. Примерно в десяти футах от него стояли два молодых человека, которых Тави сразу же узнал. Они были в своих лучших костюмах, но светловолосого, с водянистыми глазами Варриена и мрачного Рэнса ни с кем нельзя было спутать. Варриен мгновение тупо смотрел на Тави, потом перевёл взгляд на Макса». После этого он что-то прошептал Рэнсо, и они поспешно умчались в сад. Сердце отчаянно забилось в груди Тави, а он понял, что их ждёт. «Насколько неприятным был разговор?» – спросил Макс. «Он при всех ударил сарай. Леди Плацеда поджала губы, и они превратились в тонкую линию. Терпеть не могу мужчин, которые бьют женщин только потому, что считают, будто им это позволено. Я знаю, что с такими можно сделать», – прорычал Макс. «Будь осторожен, Максимус», — тут же предупредила его леди плацида «Следи за тем, что говоришь». «Вороны!» — вздохнул Тави. Оба замолчали и удивлённо уставились на него. «Вы сказали, они поспешно покинули приём, миледи?» — спросил Тави. «Да, они очень спешили», — ответила леди плацида «Макс», — сказал Тави, чувствуя, как отчаянно бьётся сердце у него в груди. «Те головорезы, которых мы видели, когда сюда пришли...» «Они отправились за моей тётей!» «Кровавые вороны!» Сказал Макс. «Ария, прошу вас, извините нас, но мы должны идти!» Леди плацида кивнула и сказала. «Будь осторожен, Максимус, я обязана тебе жизни моего сына, и буду очень огорчена, если мне удастся отдать долг. Вы меня знаете, ваша светлость?» «Знаю». Не стала спорить Леди плацида Она кивнула Тави, снова улыбнулась Максу и отвернулась, махнув им рукой так же, как некоторое время назад Мажордому. «Идём!» Напряжённым голосом позвал Тави и помчался к выходу из дома. «Нам нужно спешить. Ты можешь нас туда доставить побыстрей?» Макс поколебался всего мгновения, потом ответил. «Не на такое близкое расстояние. Если я использую магию ветра, мы наверняка врежемся прямо в дом». Он покраснел и добавил. «Это не самое мое сильное место. Вороны!» Вздохнув, сказал Тави. «А себя ты мог бы туда отнести?» «Да. Иди, предупреди их». «Я догоню тебя, как смогу!» «Тави, мы не знаем наверняка, что те люди охотятся на неё», заметил Макс. «Но и обратного мы не знаем. Она моя семья. Если я ошибся и с ней всё в порядке, сможешь потешаться надо мной целый год». Макс кивнул, когда они вышли из двери. «Как она выглядит? Длинные волосы, тёмные, с седыми прядями, очень худая, выглядят лет на двадцать». Макс остановился. «Хорошенькая, Макс!» прорычал Тави. «Ладно, ладно», — сказал Макс. «Увидимся». Он сделал пару больших шагов, подпрыгнул и поднялся в воздух, когда неожиданный порыв ветра подхватил его и унёс в ночное небо. Всё это время Макс держал руку на рукояти своего меча. Тайвис грустью посмотрел ему вслед, чувствуя, как его охватывает страх, беспокойство и страшная зависть, которую он постоянно от себя гнал. Из всех жителей королевства сравнительно немногие владели таким могуществом, что могли заставить фурию ветра отправить их в полёт, Многие молодые люди погибали во время несчастных случаев, связанных с магией ветра. Это происходило чаще, чем с остальными видами магии, когда они пытались повторить подвиги тех, кто мог подняться в небо. Так что ни один Тави им завидовал. Но, возможная опасность, угрожавшая тетей Сани, заставила его особенно горько пожалеть о том, что он лишал магических способностей. Однако переживания не помешали ему тут же сорваться с места и поспешить к дому Саранадуса. Он, конечно, не мог состязаться в скорости с Максом, но и медлить не имел права. Ведь опасность угрожала тетя Сани. он всегда был хорошим бегуном, а за время, проведённое в столице, стало выше на несколько дюймов и сильнее, учитывая его напряжённую жизнь и необходимость постоянно выполнять поручения первого лорда. В городе всего несколько человек могли бы посоревноваться с ним в беге, не прибегая к помощи фурий. Но их было мало. Юноша, казалось, слетел по ярко освещенной и празднично украшенной садовой улице». Если это действительно убийцы, они почти наверняка умелые мечники и маги Металла, которым под силу одержать верх над самыми сильными и талантливыми фехтовальщиками, не обладающими магией Металла. Судя по их виду, они явно обладают немалым опытом и хорошо действуют вместе. Если бы там был всего один такой человек, Тави мог бы незаметно к нему подобраться или придумать какой-нибудь манёвр, чтобы застать его врасплох. Но с четырьмя об этом даже мечтать нечего а простое нападение на них, даже если бы он был вооружён не только кинжалом, означало самоубийство. По личному опыту, приобретённому на тренировках, Теви знал, что Макс из тех воинов, кто может войти в легенды и баллады, или погибнуть из-за глупой самоуверенности, прежде чем до этого дойдёт. Макс мастерски владел клинком, но тренировочный зал не имеет ничего общего с улицей, а партнёры во время учебных поединков ведут себя совсем не так, как наёмные убийцы. Даже опыт, приобретённый Максом на службе в Легионах, мог не подготовить его к грязным методам ведения боя, принятым на улицах столицы. Макс обладал уверенностью, какую Тави редко встречал у других людей, разве что у первого лорда, но он боялся за своего друга. Но ещё больше он боялся за тётю. Тави знал, что Исана всю жизнь провела в стадгольде и не имеет ни малейшего представления о том, какие опасности могут поджидать её в столице. Ему казалось невозможным, что она стала бы водить компанию с куртизанкой, если бы знала, чем та занимается. А ещё он понимал, что она не могла появиться здесь без сопровождения или стража, в особенности если учесть, что она прибыла по приглашению Гая. Вне всякого сомнения, с ней должен был приехать её младший брат Бернард, по меньшей мере. И почему Первый Лорд не приказал Амари или кому-нибудь из курсоров находиться с ней рядом, пока она гостит во дворце? Гай не мог вызвать её в столицу, а потом допустить, чтобы с ней что-нибудь случилось. Она слишком важный символ его власти — «Значит, где-то по пути связь нарушилась, и Сэна подвергается опасности, она уязвима, осталась без охраны, возможно, рядом с человеком, который причинит ей вред». «Как только Тави её найдёт, он немедленно доставит её в дворец, где ей ничто не будет угрожать. Даже несмотря на то, что он не может рассказать ей, что произошло, в интересах Гая защищать её, и Тави не сомневался, что сумеют и говорить Киллиана поселить её в гостевых апартаментах, где Королевская Гвардия сможет уберечь её от смертельной опасности» если, конечно, с ней всё в порядке. Тави волна холодного страха, заставив бежать ещё быстрее, забыв об усталости, думая только о благополучии женщины, вырастившей его как родного сына.